Часть вторая. Низовья и Глава первая. Любимец Ветров. Двухмачтовый, крутобойкий корабль Любимец Ветров с черными просмольными бортами слегка покачиваясь шел к северу по суровому обескунскому морю. Ветер надувал паруса, сшитые из серых и красных квадратов, напоминающих шахматную доску. Истощенные, полуголодные гребцы с цепями на ногах Неподвижно лежали на скамьях возле длинных обсохших весел. Коренастый рулевой, надвинув синюю челму на переносицу, налегал на рукоять руля и, щурясь, пристально всматривался далеко вперед, мимо высоко поднятого корабельного носа, вырезанного в виде головы хищной птиц. На грани поверхности моря и туманной дали с нависшими серыми тучами протянулась тонкая полоса камышей. Там многочисленными руслами вливалась в обедскутское море великая река Ити. На деревянной изогнутой шее птицы на носу корабля сидел верхом негритенок, прислушивался к окрикам рулевого. — Саид, черная лягушка, ты видишь, наконец, устье? Нашел пролив между камышами. — Я вижу много, много проливов, — кричал Саид. — Ищи холм на берегу, на нем стоит каменный бог. Почему ты его не видишь, змееныши? три глаза. Нет каменного бога, не вижу никакого каменного бога. Полезай на мачту, на самую верхушку, доживее. У борта на пальмовом ящике с пряным и ароматным далекой страны сидел молодой араб в красной полосатой одежде, перетянутой цветным матерчатым поясом. Широкие синие шаровары были высунуты в грубые башмаки из желтой кожи. Ветер трепал его черный кудри и конец белоснежной челмы свисавший над левым ухом, как знак ученость. Огромные стаи болотных птиц проносились над густыми камышами. «Где устье Итили? – крикнул араб. «Великий итиль имеет семьдесят устьев!» — отвечал рулевой. «Надо найти главное из них. Пройдя в неверный устье, корабль затеряется между островами в камышах и завязнет на отмеле. Ищи, стоит каменного бога!» Негритенок сверху мачет и «Я вижу груду камней. Там лежат на боку какой-то каменный бог». «Старые боги умерли. Старые боги попрятались в болотах», — усмехнулся араб. Подряхлевший вселенной царствуют новые боги, пришедшие вместе с грозным татарским ханом. Это они приносят удачу мунгалам». «Весла!» — зарычал зычно крикнул рулевой. «Эй, надсмотрщик, очнись! Скорее налегай на весла!» «Пригляди к воде, шейх Абдар-Рахман!» — продолжал рулевой, обращаясь к кораблу. «Мы идем не по соленому морю, а по сладкой воде великого Итиль. Видишь, как плывут косяки серебристых рыб? Одними ними вьются чайки. Скорее гребите, Итиль близко!» По веслам очнулся обожженный солнцем угрюмый надсмотрщик, в красном истрепанной челме, примавший на связке канатов. Он стал ловко щелкать плетью с очень длинным ремнем, Стегая по голым спинам устало поднимавшихся гребцов, и застучал по доске деревянным молотком. «Дармоеды! Отоспались при попутном ветре! пять живее принимайтесь за работу! Не дам обеда, лентяя. «Все равно дашь!» — отозвалось несколько голосов. «Без нас не доедешь!» Весла пенили мутную зеленоватую воду, равномерно поднимаясь и опускаясь под все ускоряющийся стук молотка над смоточкой. Ребцы напрягались изо всех сил, то наклоняясь вперед, то откидываясь назад, почти падая на спину. Клетчатые серо-красные паруса обвисли и слегка полоскались под слабыми порывами ветра. «Хаджит Архан! Вон там я вижу Хаджит Архан!» — кричал смачатый негритенок. «Ой-ой, ага Проснись!» — крикнул рулевой в сторону каюты корабельщика. «Хаджит Архан близко!» Из каморки с узкой дверью послышалось рычание, ругань и пронзительный женский визг. «Иди прямо, Максум!» Отвелись от хаджи Тархам, донесся оттуда же хриплый голос. «Никого не пускай на палубу!» «Отгоняй лодочников!» «Иди вверх по этилю". Максум налёг всем телом на длинный руль, слегка заворачивая корабль в сторону. Небольшое селение медленно проплывало мимо, когда-то богатая хазарская столица, У берега виднелись лочуги, прикрывтые побуревшим камышом, поставленные над водой на бревенчатые сваи. Люди выбегали на помосты, выступавшие далеко в реку, кричали, размахивали цветными лосткутками. Многие садились в узкие длинные челны и торопливо гребли, направляясь к кораблю. Патросы стояли с баграми у бортов, грозя столкнуть в воду всякого, кто вздумает забраться на палубу. Благообразный, длиннобородый человек — по виду купец, подплыл к большой лодке в несколько гребцов. «Ой-ой, Ислам Ага, позовите ислама Агу!» – кричал он. «Жив ли? Здоров ли, Ислам Ага?» «Я его давнишний друг и странно примет. «Уже много раз я плавал на любимце ветров. Скажите хозяину, что я Абдул-Фатх из Багдада». Молодой арабский посол подошел к резной двери и сильно постучал. «Ислам Ага, пуститесь на корабль этого человека!» Я о нем слышал и должен говорить с ним. Резная дверца распахнулась, из нее вывелся широкоплечий, толстый владелец корабля Исламага в темно-синей рубахе до колен без пояса. Его распухшее измятое лицо с жесткой темной бородкой, заплывшие глаза говорили о пьяной ночи. рабельщик почесал виснувший пятернень живот дел босые ноги в ярко-желтые туфли загнутыми кверху носками и подошел к во рту. Молодой араб внимательно следил за раскрытой дверью. Из темноты выступила маленькая женщина с матово-бледным лицом, дымчато-серая одежда строгом монашеского вида, обшитой красной тесьмой, имела византийский покрой. С тонкой, чуть-чуть прикрытой шеей спускались жемчужные нити, Спокойные темные глаза, подняв стрельчатые ресницы, на мгновение остановились точно с удивлением на молодом арабе. Красивая голова резко повернулась к морю, и маленькие уста прошептали. Чужая дикая страна, камыши и болота, а дальше бедные дафни, тебе предстоит опять новая неволя. Тонкая белая рука с резными серебряными браслетом прикрыла глаза, и маленькая женщина скрылась в темной каюте.